Глава 45. пятая Перелёт до империи Шишио занял всего два дня. За это время мы узнали от Юминару интересные подробности жизни и быта Песякух. Вторая ипостась у Песякух — это большие грозные коты и кошки. Они похожи на наших домашних котеек, но благодаря своим размерам клыки и когти у них тоже внушительные. Плюс шкура отличалась не только густым красивым водонепроницаемым мехом, но и особой крепостью. Пробить или порвать ее было очень трудно, она не проигрывала в крепости даже шкуре драконита. Но была также подвержена мелким царапинам. Песекухи славились тем, что производили изделия из меха. Мех тут был необычен. Он переливался всеми цветами радуги после специальной выделки. Технологии секретные, животные, чей мех использовался, тоже держались в тайне. В других империях никто не мог повторить или превзойти песякух в этом. Вся экономика у них не отличалась от других империй. Неплохие звездолеты выпускались с их верфи, в основном для промышленных работ. Продукты питания тоже производились очень хорошего качества. Ну и все остальное. Нравы у песикух были строгие, но многомужество тоже присутствовало. Вот только любовников тут не было. Обществом порицалось. «Понравился кот? Бери мужем. За усы не води и за неизбежное не тяни». Но коты тут были не небесправны и могли и отказать. По рассказам Юминара, у них было относительное равенство полов. Мужчин не унижали и не притесняли. Но, конечно, в приоритете все же были кошечки. А с котятами тем более. Материнская планетарная система состояла из звезды Мур, желтого карлика и пяти планет из которых только три было обжито. Первая планета — Хвост, находилась слишком близко к светилу, и на ней еще не завершилась вулканическая деятельность. Вулканы дымили, и поэтому за планетой тянулся небольшой такой шлейф, который представлял собой не что иное, как оптический обман зрения. Дым от вулканов просто концентрировался на одной стороне планеты. Вот и возникала такая иллюзия. Благодаря ей планета и получила свое название. Вторая планета глаз была обжитой и имела очень большой океан, один на всю планету. На этом все. Ни других океанов, ни морей не было. Только большие озера пресной воды и реки. Почему планету так назвали? Потому что в океане был гигантский атол — остатки древнего супервулкана. Вот с большой высоты он выглядел как кошачий глаз. Фантазии тут явно не страдали. Материков, как таковых, тоже не было, только большие острова, цепи островов поменьше и множество мелочи. Все зелено, потому что все острова располагались поясом возле экватора планеты. В северных и южных водах их можно было по пальцам пересчитать. Занимались на планете в основном производством водорослей целебных, да рыбу ловили. Были тут и рыбные заводы. Кстати, рыбка с этой планетки поставлялась и на королевский стол. Третья планета, как раз где обитало большинство писякух и королевский клан, называлась Мурания. На неё мы держали курс. Была она на одну треть покрыта океанами и морями, другую треть занимали реки и озёра, последнюю треть занимала суша. Северных и южных холодных широт не было, планета отличалась относительно равномерным климатом и тоже была вся в зелени. Тут уже было развито сельское хозяйство. Хотя и рыбку тоже добывали. Столица Мураника, ударение на А, была самым большим городом на планете, но не промышленным мегаполисом. Производство давно было перенесено в специальные зоны. Так проще следить за экологией. Хоть песикухи и хищники, они травоядные. Зелень они тоже любили. Сады и парки, клумбы и беседки, всевозможные арки — все утопало в зелени. Деревья всех мастей и расцветок образовывали тенистые рощи прямо посреди города. В специально отведенном районе возле города обосновался и Королевский дворец. И именно возле дворца были самые шикарные сады. А еще и комплекс каскадных водопадов. Они были неприродные, рукотворные или лапкотворные. Сюда даже водили туристов на экскурсии. Четвертая планета Лапика была аграрной и снабжала две остальные жилые планеты недостающим продовольствием а также на ней были сосредоточены все высшие учебные заведения. Юные песикухи отличались буйным нравом, и чтобы они не беспокоили своими выходками покой почтенных котов, их всех и собирали на этой планете. Пятая планета. Ледяника, ударение на Я. была слишком далека от Мур, и тут было весьма холодновато, но это не мешало добывать здесь полезные ископаемые. В тоннелях под землей температура была приемлемой, И работал в таких условиях очень уникальный клан. Клан зимних котов, простите, Писикух. Они отличались мощным коренастым телосложением и очень густым длинным мехом. Родом они были с планеты Глаз, с холодных островов. Смогли и тут прижиться, взяв монополию на добычу полезных ископаемых. Благодаря Юминару мы теперь представляли более четко, куда летим и что представляет из себя империя Писикух.